Глава 30. Дьярви Она вышла из своих покоев только через два часа после того, как колокола призвали на дневную трапезу. Пару раз к ней пыталась прорваться эта лисица Ули, но сначала ее не пустил Брек, а потом уже я. Меньше всего мне хотелось, чтобы эта развратная девка крутилась возле моей Розанны. Чувствовалось в ней что-то нездоровое, гадкое, отталкивающее. Но слуги подтвердили, девка-любимица моей невесты, дочь Альфы, а значит, нужно будет убрать ее из замка незаметно, но максимально быстро. Но это потом. Наблюдая, как ко мне по лестнице спускается самая красивая невеста на свете, я позавидовал своему счастью. «Ты смотри!» К нам спешит сама весна, тихо пробормотал Брек, и я с ним согласился. Моя женщина, облаченная в зелёные шелка, походила на лесную фею. Ее изумрудные глаза светились, а на губах блуждала легкая улыбка. Но все же я чувствовал ее печаль, и мне это не нравилось. Тяжело вздохнув, я глянул на ее спутницу и с трудом узнал ту самую служанку. Эта харда преобразилась. Пшеничные густые локоны свободно лежали на плечах, румяные, светлые, чистые глаза. Да, она была очень красива, а небесно-голубой цвет ее платья только подчеркивал аппетитность фигуры женщины. Да, с такими данными понятно, зачем она так старательно портила свое лицо. «Ты, Брек, всегда был прозорлив», — шепнул я. «Мы отхватили первых красавиц этого замка», — засмеялся друг. «Да чего ж там скромничать? Всех земель перевертышей». «Только вот мне кажется, что на твоей невесте ритуальный наряд и цвет, принадлежащий роду владыки». Я засмеялся. «Да, я видел специфические узоры в вышивке, Видимо, моя розочка и не осознавала, что на ней наряд невинной девы рода правителей драконов. «Вегард», — выдохнул я, вспоминая, кто должен был приготовить для невесты наряд. «Я заказывал мастерам другое», — как-то сконфуженно пробормотал он. «При этом я заметил гневный взгляд сестры, и достался он не мне». «Что-то случилось?» «Нет», — слишком быстро выдал белый. Не нравилось мне все это. Что еще он натворил? Самому нужно было этим заниматься. Нашел ночью на голову переложить заботу о подарках. «Ладно, будем считать», — тихо шепнул я, «что это моральный ущерб за гадюшник, что мне вручили в дар за долгую службу. Невеста? В наряде владычицы? Может, это знак свыше и сидеть тебе в золотом кресле?» — сболтнул Брэк. «Мне бы в этом замке усидеть», — проворчал я. «Ну, дьярве, всё не медалька на грудь, как мне», — брякнул Вегорт. «Да, мы счастливчики», — сделал свои выводы сын жреца. Шагнув вперед, я протянул руку своей женщине. Она замешкалась и глянула на юнора, стоящего за моей спиной. Волк был особенно мрачен. Ещё бы! наверняка он был бы не прочь занять мое место по традициям шепнула роза меня должен вести в храм, плевал я на традиции колтарю тебя понесу я прорычал мой дракон, разозлившись на перевертыша понесете испуганно выдохнула она да, чтобы ненароком не потерять. криво улыбнувшись я позволил своему зверю, подхватить ее на руки. «Привыкай, бутончик мой!» — рыкнул он. «Я часто буду баловать тебя». «Ваши глаза!» — шепнула она. «Они снова голубые». «Это потому, что ты видишь зверя, моя Роза». Она испугалась. По-настоящему. Я кожей ощутил всполох ее магии. Она бунтовала. «Успокойся, любовь моя!» «Это другие, пусть боятся, а ты должна любить», — рыкнул дракон. Не давая ей опомниться, я развернулся и направился на выход. За мной поспешил Брэк со своей красавицей лесой и Вегерц к Нессе под руку. Сестра была зла, и я видел, как она щиплет за запястье брата, мстя ему за что-то. Заметя, что я смотрю в ее сторону, эта неуемная драконесса подмигнула мне. Какой же она еще ребёнок? Нет, замуж ее определенно рано выдавать. Подожду пару дней, погляжу на свою женщину, если она действительно мне верна, то раскрою перед ней наш с там секрет. Хотя в силу того, что на нас шла небольшая армия перевертышей, и до сих пор не ясно, есть ли их шпионы в замке, может, торопиться и не стоит. Но любовница никому не интересна, А вот жена и сестра — другое дело. Проще охранять одну женщину, чем двух. Стоило нам выйти из замка и пройтись по подвесному мосту, как нюху ловил запах дыма. «Что-то горит!» — рыкнул за спиной Брэк. Какое-то чувство тревоги кольнуло сердце. «Быстро к храму!» — скомандовал я. И оказался прав. Преодолев небольшой прилесок, мы выскочили на тропинку, ведущую к высокому, сложенному из гранита зданию. Храм горел. Из пустых оконных глазниц вырывалось пламя. «Что то может так гореть?» — испуганно шепнула служанка. Не теряясь, Брек обнял её и прижал к своему телу. «Так что, лисенька моя, лавки резные, статуи, пол, потолочные балки?» — нехотя перечислил он. «Кажется, свадьба опять отменяется», — шепнул Вегорт. «Кто-то очень не хочет видеть тебя счастливо женатым, брат мой». «Ну уж нет», — зарычал я, снова вытаскивая своего дракона. «А ну, держи сокровище! Или она становится моей женой, или я сейчас же начну войну и истреблю тут всех». «Диарви, успокойся», — прошепел Вегорт, но меня уже несло. Никто не смеет гадить под самым моим носом. Я сказал: держи мою женщину и с рук ее не спускай. Дьявы, ты теряешь голову, шепнула Кнесса. Закрой рот, рявкнул я, и отсюда ни на шаг. Сейчас все потушим, лорд, ровно произнес волк Юнор. Найдем жреца и все уладим. Я даже не глянул в его сторону, стащив с себя нарядную белую рубашку, сунул ее бреку в руки, за ней последовали брюки. «Диарви, какого черта?» — шепнул друг, но, поймав мой злобный взгляд, умолк. Оттолкнувшись от земли, я воспарил уже драконом. Магия ласково ластилась, как любовница, даря нежность и любовь. Сделав круг над горящим храмом, я призвал свои силы, И спустил на пламя ледяное дыхание. Про меня много слухов ходило, и большинство из них были правдивы. В вышину поднялся столб белого дыма. Огонь испустил дух под натиском льда. Все, проблема решена. Опустился на землю зверем. Заметил, с каким страхом на меня смотрит невеста и ее служанка. Подойдя ближе, склонил голову и приблизился к той в ком мой дракон видел свою душу. Она моргнула, а после несмело протянула руку и коснулась моего носа. Я слышал бурление её ведьминской силы. Она ощупывала меня, словно знакомилась. «Дьярви!» — прорычал Вегард. «Если хочешь стать женатым драконом, тебе лучше возвращать себе человеческий вид». Выдохнув облачко, я проследил, как на руки моей розочки посыпались снежинки. На ее лице появился такой восторг. Я был доволен собой. «Ну, позёр!» — выдохнул брат и покачал головой. Оскалившись в улыбке, я загнал своего дракона обратно и, призвав магию, вернул своему телу человеческий вид. «Ваши штаны, лорд-жених!» — протянул Брек мне одежду — Его лиса подозрительно собрала губы бантиком, видимо, смех сдерживала. Забрав свои вещи, я привел себя в порядок. «Мне нужен алтарь, и сейчас же найдите жреца», — отдал я четкий приказ. «Я намерен жениться немедленно».